Броситься на проволоку. Но все это — еще только начало психологических наблюдений. Мы еще не так далеко ушли в понимании происходящего вокруг нас и в нас самих. Мы еще находимся в первой фазе наших душевных реакций. Безвыходность ситуации — ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — Все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку» этим специфическим лагерным выражением. Обозначался здешний способ самоубийства, прикоснувшись к колючей проволоке, получить смертельный удар тока высокого напряжения. Но решение не бросаться на проволоку в сущности в Аушвице мало что меняло. Самоубийство здесь теряло смысл, потому что вообще было невозможно рассчитывать на сколько-нибудь долгую жизнь. Рассуждая чисто логически, или узнавая некоторые цифры, заключенный вынужден был признать, что едва ли ему удастся попасть в то незначительное число счастливчиков, которые ускользнут от всех селекций и других способов уничтожения. В Аушвице заключенный, находящийся еще в состоянии первичного шока, совсем не боится смерти. Даже газовая камера уже через несколько дней не вызывает у него страха. В его глазах это просто нечто, что избавляет от заботы о самоубийстве. Я лично не принадлежал к тем, кто пережил первичный шок. Шок поступления наиболее болезненно. Это не раз подтверждали и мои непредубежденные товарищи. И все-таки При следующем эпизоде я мог только усмехнуться. Несмотря на запрет покидать бараки без особого распоряжения, один мой знакомый коллега, прибывший сюда неделей раньше, прошмыгнул к нам на следующее утро после прибытия. Он хотел нас успокоить, просветить, утешить. Похудевший почти до неузнаваемости, он торопливо с более или менее убедительно наигранной живостью бросал нам фразы «Не бойтесь, не бойтесь селекции!» «Эмма, главный врач лагеря, эсэсовец, считается с врачами!» Это было неправдой. Не буду вдаваться в подробности, но теперь я это знаю. Врач одного блока, сам заключенный. Человек лет 60 рассказал мне, как он умолял этого Эмма вызволить его сына, которому предстояла газовая камера. И тот холодно, жестко отказал. «Об одном прошу вас, одно советую», — горячился этот коллега. «Брейтесь. Если удастся, брейтесь каждый день. Чем? Ну, хотя сколком стекла». Отдавайте последний кусок хлеба, чтобы кто-нибудь вас побрил. Выбритый мужчина выглядит моложе, и щеки ведь розовеют, когда их поскребешь. Только не болеть, не выглядеть больным. Хотите жить, производите впечатление работоспособного. Достаточно самого маленького упущения, и все пропало. Ну, допустим, у вас там с ботинком что-то, и вы чуть-чуть прихрамываете. Стоит офицеру СС это заметить, и газовая камера вам обеспечена. Знаете, кого у нас называют мусульманин? Скорбная фигура, опустившийся, тощий, больной вид. Сразу видно, что к тяжелой работе не способен. Его-то раньше или позже, скорее раньше, и отправят туда, в газ. Поэтому еще раз брейтесь. «Стойте и ходите прямо, и тогда можно не бояться газа!» «Да, вы-то здесь всего 24 часа, а я уже знаю и я уверяю вас, вы можете не бояться газовой камеры, разве вот один?» И он указал на меня. «Ты ведь не обиделся? Я говорю открыто. Самое большее — этот!» — он снова кивнул на меня. Попадет под следующую селекцию. Так что успокойтесь. Клянусь, во время этой речи я только усмехался. И, наверное, всякий другой на моем месте повел бы себя так же. Готхальд Эфраим Лессинг как-то сказал. Некоторые ситуации лишают человека разума, если только ему и есть чего лишаться. В аномальной ситуации именно аномальная реакция становится нормальной. И психиатры могли бы подтвердить, чем нормальнее человек, тем естественнее для него аномальная реакция, если он попадает в аномальную ситуацию, к примеру, будучи помещен в психиатрическую лечебницу. Так и реакции заключенных в лагере, взятая сама по себе, являет картину ненормального, неестественного душевного состояния. Но рассмотренная в связи с ситуацией, она предстаёт как нормальная, естественная и типичная.